Глава 24. Шарманщик. Гигантские деревья стояли молчаливые и безжизненные, кое-где грязными клоками лежал спрессованный снег. Отвыстывшись за зиму земли тянуло холодом. Продрогшая Злата бежала по тропинке в надежде поскорее выбраться из заколдованного места. Ей надоело скитаться среди гномов, фей и колдунов. Она всей душой желала вернуться к людям. Что с того, что она мало ростом и взрослому человеку лишь по пояс? Мало ли на свете невысоких людей? Вдруг Злата услышала странный звук. Девушка насторожилась. Совсем недалеко от нее кто-то рычал. «Если в лесу водятся дикие звери, ей не сдобровать!» Злата огляделась в поисках хоть какого-нибудь убежища. С монотонной размеренностью рык повторялся снова и снова. Злата вся обратилась вслух. «Нет, разъяренный зверь так не рычит. Кто бы это мог быть?» Гонимая любопытством, маленькая красавица осторожно пошла на звук. Вскоре в просвете между деревьями она увидела большущий расписной ящик с блестящей ручкой. «Да ведь это огромная шарманка!» — осенила Злату. Рядом с шарманкой, укутавшись в выцвевшее шерстяное одеяло, храпел великан. Подле него тлели угли погасшего костра. Великан зашевелился и, причмокивая губами, повернулся на другой бок. Сучковатая коряга, лежащая возле больно, впилась ему под ребра. Не успела злато спрятаться, как великан проснулся, открыл заспанные глаза и увидел крошечную золотоволосую куколку. Сон с него как рукой сняло. «Чур меня!» Вскакивая, перекрестился он. Не жива, ни мертва от страха, злато бросило спрочь, но споткнувшись о корень дерева растянулась на земле. Стоило ей подняться, как корявая ветка цепко ухватила ее за юбку. Немного придя в себя от удивления и суеверного страха, шарманчик с интересом наблюдал за тщетными попытками малышки скрыться. Лес не отпускал злату, точно специально уготовил для нее эту встречу. Поняв, что убежать не удастся, Злато подняла свое прекрасное личико и с вызовом посмотрела прямо в глаза Исполина. «Я в вашей власти, господин великан!» «Великан!» – засмеялся незнакомец. «Вообще-то люди зовут меня Осип Заморыш, но для такой крохи, как ты, я стала быть великан!» Значит, вы человек? Слезы брызнули из синих глаз златовласки. Она и представить не могла, насколько уменьшилась. Бедняжка была незнакомцу по колено. Конечно, человек, а ты стала быть фея. Эка и брат ерундовина иной раз приснится, когда подогреешь себя винными парами. Усмехнулся шарманщик. «Если бы это был сон!» Печально вздохнула Злата. Осип ущипнул себя за нос и, убедившись в том, что не спит, весело хлопнул себя поляшком. «А ведь это и впрямь не сон! Значит, я сподобился повстречаться с феей наяву! Тогда, как полагается, выполняй мои пожелания! Для начала мне бы бутылочку вина!» «Чтобы согреться!» – загнул он палец на руке. «Я не фея, я простая девушка!» – покачала головой Злата. Шарманщик затрясся от хохота. «Гляди-ка, простая девушка, меня не проведешь. «Где это ты видела таких девушек?» «Увы, надо мной тяготеет колдовство!» «Я не могу вырасти больше!» Сказала Злата При этом скрыв, что она напротив День ото дня становится все меньше Стало бы, ты не фея Разочарованно протянул Осип Жаль, бутылочка венца мне бы сейчас не помешала Да ты и сама, как я погляжу, дрожишь от холода Одежонка-то у тебя не по погоде Иди вот погрейся Шарманщик высвободил край одеяла Злата с благодарностью укуталась в него Между тем Осип рассуждал «Я думаю, ты мне встретилась неспроста Видать, там на небесах...» Он многозначительно ткнул пальцем вверх «За мной какое-то доброе дело записано Вот мне тебя и послали Представь, третьего дня у меня обезьяна околела Мы с ней по ярмаркам ходили. Я на шарманке играла. Она счастливые билетики для почтенной публики вытягивала. Уж как я по ней горевал. Сама понимаешь, без обезьяны какие заработки. И вот на тебе. Услыхали, видать, меня в небесной канцелярии. И вместо сдовшей обезьяны тебя послали. Гордая красавица едва не задохнулась от негодования Неужели этот мужлан думает, что она станет тянуть счастливые билетики вместо ярмарочной обезьяны? Но тут, словно шелест деревьев, словно дуновение ветерка, в ушах у нее зазвучал голос королевы Дриад. «С этого дня ты будешь всем дарить счастье!» Только теперь страшный смысл пророчества волшебницы дошел до золотоволосой красавицы. Она поняла, что из-за своей гордыни ей придется вынести новое унижение.